Бревенчатый дом. А что стало с Кулем? вдруг спросил Женька, когда Артём закончил своё повествование. С Кулем? А что с ним может стать? удивился Артём. А почему ты именно про него спрашиваешь? Ну не знаю, Женька немного замялся. Он вроде бы кажется нормальным самым что ли? Нормальным? Это ты про Куля? Тёмного повелителя. Это в каком месте он вдруг нормальным стал? Да ладно, чего ты? Но ну, мне так показалось. Возможно, я не прав. Но он вроде честный, как бы самый. Делает то, что на самом деле думает, а между делами веселится и бухает. А, вот почему он тебе понравился. Ну не совсем. Да ладно. Не стал наседать на друга Артём. Да всё хорошо с ним. Уединился у себя на вилле в Калифорнии, бухает, как ты говоришь. Иногда выбирается из своего убежища и пакостит понемногу, на пару со своим закодычным другом Самсаем, того нум-торому в зеркало превратил за то, что подслушивал его разговоры, а потом рассказывал всё кулю. Но я нуму уговорил отпустить его, ведь по сути Самсай безобидный дух, только немного вредный. Они немного помолчали. Уже 2 часа Артём рассказывал о своих похождениях Женьке, своему закадычному другу и коллеге по университету. Прошло полгода с тех пор, как Артём пропал. Женя сначала предпринимал попытки выйти на связь с другом, но никак не мог его найти. Сбивчивые сведения секретаря кафедры, принявшей звонок Василия по поводу состояния здоровья Артёма, вовсе породили подозрения относительно судьбы коллеги. Потом он попытался выйти на родителей Артёма, но те как-то неуверенно рассказали, что он на каком-то симпозиуме молодых учёных. Ни про какой симпозиум Артём намерения никогда не высказывал, и это стало нешутошно беспокоить его друга. Но через некоторое время ему вдруг стало совсем безразлично. Скорее всего, почувствовав его беспокойство, дед Василий наслал морок на жену. чтобы он не мешался со своими поисками. Спустя полгода Артём, как ни в чём не бывало, неожиданно вновь появился на кафедре, восстановился на всех прежних позициях, стал как и прежде работать обычным преподавателем экономики. Никто не удивлялся его появлению, даже можно сказать, никто особо и не заметил то, что Артём где-то пропадал, а сейчас вдруг вернулся. Но ради своего близкого друга Женьки Артём сделал исключение, пригласил его к себе домой после работы и решил рассказать ему обо всех своих приключениях, начав с фразы: "Хочешь верь, а хочешь не верь". Они сидели за столом на кухне небольшой бревенчатой избы, той самой, что Артём купил за сотворённые им золото с помощью Василия. Удалённость от городской суеты, близость к природе Спокойствие и тишина пригорода, в котором располагалась изба, заставили Артёма решить оставить себе это жилище, чтобы поселиться после всех тех приключений, что произошли с ним за последнее время. За небольшим оконцем в свои права уже давно вступила сентябрьская ночь, тихая и звёздная, напоминая всем об уходящей тёплой поре бабьим летом. Небольшая люстра под потолком давала тусклый свет, не смело отвоевывший для себя место в загородном царстве. Пахло сушёным разнотравьем, развешанным пучками под потолком. Русская печь щедро раздавала уют и тепло запахами и потрескиванием поленьев из своей раскалённой утробы. Жареная картошка со пятками из чугунка была съедена, нехитрая закуска совместно с щедро разливаемой по рюмкам самогонкой способствовала неспешному продолжению интересной беседы. Вообще-то пару недель назад ко мне заглядывал Куль. Раз уж ты интересуешься им, продолжил тему Артём. Я его этой же самогонкой угощал. Это поил гонит соседка баба Люда. Так вот, Куле так понравилось её творение, что он теперь чуть не каждый вечер бывает у неё. Познакомился старый чёрт. Цветочки там, конфетки ей таскает. Старуха разомлела, думает, что ухаживает он за ней, а ему лишь бы её самогонкой закинуться. Какую-то травку она в эту самогонку добавляет, что она для Кули теперь как для кота валерьянка. Прикольно. Женька, казалось, потерял интерес к Куле. и вознамерился поспрашивать о чем-то другом. «Ну, давай выпьем, что ли, тогда?» «А давай?» Они чокнулись, выпили. Женька закурил. Он протянул пачку с сигаретами Артему, но тот отказался. «Я же больше не курю». «А, да, никак не могу привыкнуть к этому». «А почему ты бросил?» «Я не специально. После возврата в свое тело после инициации...» Я пробыл в беспамятстве несколько недель. И ты знаешь, в этом состоянии мне курить не хотелось вовсе. Мне вообще жить не хотелось. Так было муторно. Меня, если честно, до сих пор коробит временами. Очень сложно привыкнуть к тому, что твое тело одновременно находится в двух измерениях. Жуть! Ну а когда я оклемался, то курить совсем расхотелось. Организм избавился от никотиновой зависимости за это время. Я бы тоже бросил. Но не думаю, что хотел бы это сделать так же, как ты. Тут из прихожей послышался какой-то шорох. А в следующую секунду что-то серое и бесформенное молниеносно промелькнуло за печь. Ты видел? С тревогой в голосе проговорил Женя. У тебя тоже какие-то существа мельтешат. Это домовой Васёк. Не бойся. Кто? Домовой? Ну так принято называть этих существ. Это духи, которые предпочитают питаться энергией человеческого жилища. Артём, ты серьёзно, что ли? Ну да. Слушай, Женька, а ты мне и не поверил во все, а? Я ж тебе про духов и потусторонний мир рассказываю уже который час, а ты думаешь, я всё выдумал, что ли? Э, ну не то, чтобы не поверил, просто твой рассказ как-то про отдалённые дали всё больше. А тут вот оно, прямо под носом пробежало. Я вообще в последнее время много замечать стал всякой чертовщины. И другие люди тоже. Я сначала думал, ну всё, белая горячка, допился. Но ну и многие другие люди стали видеть. Женька, я ж тебе рассказал. Колтысекова сняла заклятие, и произошло воссоединение миров. Духи вернулись в наш мир. ну, которые захотели вернуться. В том числе и некоторые так называемые домовые. 300 лет для них ничего не значит. В тонком мире, где они были заключены, нет понятия времени, но когда границы между мирами не стало, они вернулись туда, где раньше обитали. Однако многих мест, домов, хат, изб, даже целых посёлков не стало, понимаешь? В нашем мире многое изменилось за 300 лет. Вот они и мечутся непрекаяны. ищет себе новое жилище. Ваську вот больше повезло. На этом месте и 300 лет назад изба стояла. Правда, поменьше и попроще. Но печь на том же самом месте стоит. А это сердце любого жилища. Если есть печь, считай, домовёнок дома. А почему, Васёк? Вы что, уже познакомиться успели? Ну да? А почему бы и нет? Я присутствие потусторонних существ всем телом ощущаю ведь. Васёк, покажись нам, будь другом. За печью зашуршало, а потом прямо в голове зазвучал скрипучий голос. Я устал. Дайте поспать. Женька выпучил глаза, не потухшая сигарета обожгла ему палец. Это не сон? Артём, скажи, боль от ожога не позволяла думать, что всё это происходит не наяву. Васёк, настойчивее позвал Артём. Мы же с тобой и договаривались. Ай, как грубо. Давай, вылезай из-за печки. Ну ладно, ладно, раздалось в голове ворчливое эхо. С тихим потрескиванием из-за печи выкатилось сероватое облачко, раздираемое изнутри чёрными молниями и вспылохами. Васёк. Ну что за вид? Так надо только грабителей на кладбище пугать. А мы здесь вполне себе приличные люди. Серое облачко сжалось в точку, которая стихим хлопком превратилась в маленького человечка, ровно такого, как в русских сказках описывают домовых. На ногах лапти, далее холщёвые портки и красная рубаха в зелёный горошек на выпуск. Стараясь никому не смотреть в глаза, бородатое лидчико большим носом картошкой выражало одновременно озорство и виноватость. Ну вот, Так намного лучше. А теперь познакомьтесь. Васёк, это мой лучший друг и коллега по университету Евгений. Жень, а это местный домовой, Васёк. Очень приятно. Неожиданно басом проговорил гном и протянул руку. Женька механично ответил на рукопожатие и пробормотал: "Взаимно. Вот и познакомились. Спасибо, Васёк." Если хочешь, присоединяйся к столу. Баба Люда привзошла саму себя. Отведай самогоночки. Благодарствую. Домовой неуклюже взгромоздился на табурет, обеими руками принял стопку, крякнул: "Будем здравы!" и выпил залпом. После чего степенно извинился, сославшись на усталость дневных забот, откланялся и ищет за печкой. Вот дела. справившись со соцепинением от удивления, потянул Женя и тоже выпил. Слушай, а что за дела у домового? Отчего он так устал? Да нормальные дела, усмехнулся Артём, закусывая маринованным маслёнком. Домовой это прежде всего хозяин жилища. А хозяин в первую очередь ведёт учёт домашнего skarba, продуктов, заготовок. В общем, всего того, что в хозяйстве есть и должно быть. Вот он и считает и пересчитывает с самого утра до поздна, проверяет, где что лежит, стоит, располагается. Если половицу задел ногой, и она с места своего сдвинулась на миллиметр непорядок, надо немедленно поправить. А вот мы баночку маринованных маслят из погреба взяли для закуски. Так завтра такая конейтель начнётся. На несколько раз пересчитывать все банки в погребе будет. Потом в новом порядке на пять раз переставлять всё надо, чтобы аккуратно и удобно пересчитывать было. А ты спрашиваешь, какие дела могут быть у домового? Ничего. Скоро люди привыкнут к духам. Заживём так же, как 300 лет назад, когда люди и духи жили не тужили бок о бок веками. Я, так сказать, подрабатываю сейчас связующим звеном, способствую привыканию людей к новой реальности. А с войском у нас договор: кто бы ни пришёл ко мне в гости, проявлять дружелюбие и гостеприимство. Но вообще-то довольно хлопотное это дело. То тут, то там люди встречают духов, приходится людям объяснять, что к чему. Да и духи разные попадаются. Некоторые испокон веков пакостили людям, и продолжают этим же заниматься. Приходится людям объяснять, как избегать с такими засранцами встречи, как задобрить Как оградить себя и близких от разбушевавшегося духа? Вот надысь случай был. Конец ли это? Поле местное надсажать, какой никакой, но овёс созрел. Тракторист наш, Николай Борисович, на всю деревню один с комбайном управлять сумеет. Рать такого случая пришлось его из запоя вызволять. Злой как чёрт, чуть не круглосуточно стал овёс этот жать. Стахановец хренов Ну чтоб побыстрее управиться и дальше бухать. Не учёл он бедолага, что теперь на том поле хозяйкой полуденица обретаться стала. Это дух такой, как высокая и стройная девушка выглядит. Не велит древний обычай в полдень на полях работать. А наш Борисыч откуда про том мог знать? Ну а полуденица как давай его щекотать. Не злобная она оказалась. Не то что некоторые раз и шею свернут. вспоминай, как звали. Тот от неё, а она его обратно в комбайн зашиворот и снова ще катать. В общем, кое-как он дотерпел, пока полдень не пройдёт. А как наша полуденица исчезла, побежал без оглядки из поля. Еле-еле его откачали. Пришлось объяснять ему новые, хорошо забытые правила работы в поле. В полдень всякие работы необходимо прекращать, а деревенских Знакомит с хозяйкой овсяного поля, чтобы не подумали они, что тракторист свихнулся на почве алкоголизма. Оказалась её Веселиной звать. Милое создание, тоже, кстати, самогон бабы Люды уважает. Да много всяких случаев. Если начну рассказывать до утра точно не управимся. Наливай. Ну, Артём, ведь это ж невозможно. Ты один, а людей миллиарды. Уж не знаю, сколько духов Но уверен, что далеко не единицы. Ты обещал Нуму все исправить. Но сам-то осилишь. Тут ведь как?» Артем сам взял в руку бутыль с самогоном, видя, что его друг в замешательстве. «Во-первых, у меня особый выбор это нет. Я не могу отступить, потому что мое предназначение совпало с моей волей. Более того, это мой вполне осознанный и свободный выбор. Поняв, наконец, это Нум, то Рум уступил мне». Он прекратил всякие попытки уничтожить мир людей. Он снял с заклятия «с самса и ойки, и самое главное, с Варвары. И это во-вторых, у меня же есть могущественный и влиятельнейший в мире людей помощник. Моя жена Варвара. Так она живая? Вы вместе? Воскликнул в удивлении Женька. А я думал, Нум с ней расправился. Так и было. Он ее в ящерицу превратил. Старая скотина. Я как увидел, что он с ней сделал, так чуть снова его не искормсал катаной. Но он быстро исправился. Когда Варя вновь обрела человеческий облик, это, наверное, был мой самый счастливый момент в жизни. Да, мы вместе живём вот здесь. Да она вот-вот появиться должна. Дело у неё не в проворот, но домой она возвращается обязательно. Ты знаешь, Я и не подозревал, что одна маленькая хрупкая девушка может обладать настолько значительным влиянием над людьми. Так что считай, как говорится, у нас сплошной хэппи-энд. Более того, когда Сорни Эква, Варвара то бишь, немного пришла в себя после того, как ее расколдовал Нум, то тут же воскресила Михаила. Вот уж Нум порадовался. Старик сильно горевал по нему. Я даже не ожидал, что дух способен на такие чувства. Ну а мир Суснехум принялся за старое, то есть, как в мансийских легендах сказано, он посредник между людьми и духами. Тоже мне сильно помогает. В ту самую секунду, как он договорил, возле входа на кухню пространство выгнулось мыльным пузырем, с тихим звоном лопнуло, и изумленному взору Женьки предстало во всей красе Варвара. Блеснув изумрудным пламенем глаз из-под слегка растрёпанных иссиня-чёрных волос, Сорни Эквам мгновенно оценила обстановку. Облегающее чёрное платье выгодно подчёркивало не только великолепное изящество молодой ведунни, но и волшебно гармонировало с её изумрудным зелёным пламенем глаз. Привет, любимая, радостно воскликнул Артём. А мы тут как раз и тебе разговариваем. Добрый вечер, подчёркнуто церемонно произнесла Варвара, нежно улыбнувшись своему мужчине. Дорогой, представь нас друг другу. Варя, ты не на приёме. Мы тут все свои. Познакомьтесь. Варвара, это мой друг Женька. Я тебе рассказывал как-то о нём. Евгений, это моя Варя. Очень приятно. Смогли ж промолвить, Женя. Ой, простите. Мгновенно перейдя с официально чопорного тона на располагающий радушный, всплеснула руками Варвара. До сих пор не могу отойти от этих манер на приеме у папы. Ты была в Ватикане? Ну да. Его святейшество Франциск, видите ли, соизволил выделить мне пару часов в своем напряженном графике. Старый дундук. Да ладно, я сейчас. Через пару минут приду. Приведу себя в нормальный вид. И упорхнула. С трудом оправившись от чар полящих малахитовым огнём глаз, Женя восхищённо посмотрел на Артёма. Кто? Франциск, отарапело выдохнул Женя. Да уж. У Варвары большие связи с крупными мировыми деятелями, усмехнулся Артём. Это к вопросу о том, осилю я или нет. Когда тебе помогает сорний эква, ты обречён на успех. Я смотрю, всё складывается как нельзя лучше. Наконец, Женя справился с замешательством, вызванным появлением Варвары. А что ты? Что ты собираешься делать? Я так понимаю, преподавание в универе это лишь малая часть того, чем ты на самом деле занимаешься. Ты прав. Фигаро тут, Фигаро там, Артём улыбнулся. Но у меня есть ещё пара дел, требующих своего завершения. Сначала Артём не признал школу, в которой провел столько времени, постигая перемены в своём теле и привыкая к своим новым ощущениям и способностям после инициации. Здание было недавно отремонтировано, а территория вокруг обрела черты современного школьного кампуса. Новая спортивная площадка, небольшой ландшафтный сад с ручейком и мостиком через него. Беззаботная ребятьня носиащаяся повсюду. Не доумевая, что же произошло такого волшебного с унылым учебным заведением за всего-то несколько месяцев его отсутствие, Артём поднялся на второй этаж, где располагались административные помещения. Артём, моментально узнав вошедшем в кабинет своего бывшего дворника, воскликнула Нина Сергеевна: "Это ты? Ты где пропадал?" "Это я. Улыбаясь, пробормотал Артём: "Так получилось, Нина Сергеевна. Мне пришлось срочно исчезнуть. Простите". "Да не боже мой, я тебя не виню ни в коем случае. Я смотрю, у тебя всё хорошо? Проходи, проходи, пожалуйста. Присаживайся". "Чайку. Спасибо. Я ненадолго. Извините". "Нет-нет, я тебя так просто не отпущу", прервала его директор, "по крайней мере, пока ты мне не расскажешь, всё ли у тебя хорошо?" «Теперь уже да. Все отлично. Меня снова приняли в университет. Я преподаю, как и раньше. И еще я женился». «Да ты что? Поздравляю. От души. Я уверена, что ты нашел достойную девушку. Более чем. Ну, слава богу. Я так рада, что у тебя все хорошо. Нина Сергеевна, а что произошло?» «Я не узнаю школу. Вы выиграли в лотерею?» Или в Министерстве образования сошли с ума и перепутали денежные потоки. В тот день, когда ты исчез, мы обнаружили на школьном дворе большой блестящий автомобиль, как-то на букву М называется, не вспомню сейчас. Майбах, воскликнул Артём, начиная догадываться, в чём тут дело. Ага, вот так и называется. Мы долго пытались выяснить, кто его тут оставил и вообще чей он. Но полицию к этому делу не стали привлекать. Знающие люди нам сказали, что у этой машины нет каких-то номеров. Ну я не разбираюсь в этом. В общем, по нему никак нельзя установить владельца. Похоже было на то, что он ничей. Но некоторые люди были сильно заинтересованы в приобретении автомобиля, который по идее и не существовал никогда. В конце концов они меня уговорили продать машину им. Они дали мне очень большие деньги. С помощью этих денег мы сотворили все это. Как здорово! Ты думаешь? Я уверен, что вы поступили правильно с этим автомобилем. Не знаю. Меня все равно терзают угрызения совести. А вдруг я поступила нехорошо? Ты же понимаешь, что за люди купили у меня эту машину? Нина Сергеевна, в конце концов это не важно, потому что ваши действия принесли несомненную пользу. Ведь вы же вырученные средства обратили в то, что было так необходимо детям. Всё до последней копеечки. Нина Сергеевна судорожно сунулась в один из ящиков шкафа за её спиной, доставая кипу каких-то бумажек. Верю, верю, Нина Сергеевна. Не надо ничего доставать. Я очень рад, что так всё вышло. Поверьте мне. И не переживайте вы так. Вы всё сделали правильно. Ну ладно. Ты меня немного успокоил. Они чуточку помолчали. Артём вдруг Нину Сергеевну поразила смелая догадка. А не ты ли связан с появлением этого автомобиля? Я? Что вы? Артём поспешил поскорее отвести от себя её подозрения. Меня терзают смутные сомнения. Ведь именно тогда ты пропал. Это просто совпадение. Да ладно, Совпадение, говоришь, Нина Сергеевна. Давайте оставим эту тему. Поверьте на слово, вам не надо ни о чём переживать, попытался выкрутиться Артём. Ты ведь ни разу не сказал нет. Она внимательно посмотрела на Артёма. Ну ладно. Ты прав. Оставим это. Что было, то было. А скажи-ка мне, молодой человек, ты зачем ко мне пожаловал? Судя по твоему цветущему виду, У тебя все хорошо? Не то, что полгода назад, когда ты пришел сюда впервые. Хотел поблагодарить вас за все. Тогда мне было очень плохо. Я терял веру в людей. Но вы, Нина Сергеевна, единственный человек, который не допустил этого. Благодаря вам все в моей жизни изменилось. Вы даже не представляете, какие события произошли совсем еще недавно, И как могло всё повернуться, если б я не встретил вас? Отец Николай, а вы не помните меня? спросил Артём старца, когда подошла его очередь к исповеди. Могу ли я помнить всех, кто в храм Господа нашего нечасто захаживает? Простите, отче. Будешь ли исповедоваться, чадо? Мне не в чём. На такой дерзости священник было уже хотел поругать нахала, но смирение возобладало, и старец лишь усмехнулся. Но в следующий миг, как будто лишь краешком задело его память ощущение чего-то знакомого, будто бы что-то уже было такое в его жизни. Повнимательнее вгляделся отец-настоятель храма в лицо молодого человека, почтительно склонившего голову. Однако в храме на праздник Рождества Пресвятой Богородицы, как обычно, много набилось прихожан, и желающие исповедаться нетерпеливо поглядывали, кто же там замешкался с исповеди. Что ж ты здесь делаешь тогда? промолвил старый священник. Я хотел поблагодарить вас отче. Вы мне тогда намного глаза открыли. Не меня благодарить надо, но Господа нашего Иисуса Христа. Властью данной мне прощаю грехи тебе намеренные и ненамеренные. Всё чадо, не держи меня. Вон сколько страждущих в храме. Подходи причаститься. Пусть душа твоя порадуется. Спасибо, батюшка. Почтительно склонив голову, Артём стал отходить от исповедальни. Когда он отвернулся от старого священника, тот, когда веча освенил его крестным знамением, Ощущение крыльев за спиной вновьнастигло Артёма, но оно не исчезло, как в прошлый раз. Напротив, незримые крылья расправились свободно и понесли своего хозяина дальше. И вновь, как недавно, вдруг Артёма осенило. Благодать Божья и радость тождества. Ощущая радость, человек тем самым впитывает благодать от Бога. И каждый раз, когда мы радуемся, мы открываем двери души нашей для благодати. Чем чаще человек радуется, тем чаще душа открывается для благодатной пищи. Тем ярче и насыщение изверкает душа. Но так же точно она темнее и чернеет, если её хозяин не испытывает радости, когда не раскрывается она жадно для божественной благодати, дабы насытиться. Молодой человек. Голос, казалось, пульсировал прямо в голове, но явно принадлежал женщине в годах, стоявшей немного в стороне от всех прихожан. Артём подошёл к позвавшей его женщине и вгляделся ей в лицо. Это та самая, у информационного стенда университета. Она обратила его внимание на ту бумажку с объявлением, с которого всё и началось. Это вы Артем от удивления чуть было не заговорил вслух. «Я так рада, Артем, что ты послушался меня тогда. Все сложилось так замечательно, что даже я не ожидала, если честно». «А кто вы? Ты ведь догадался уже, Артем». Женщина еле заметно ухмыльнулась. «Колтысь? Это ведь вы и при моей инициации со мной разговаривали тогда». «Да, так и было. Колтысь Эква». А здесь вы что делаете? Так ведь праздник мой. Приятно мне, когда люди благодарят меня. Рождество Богородицы. Ну, теперь так этот день называется. А раньше, много-много веков назад, люди именно мне этот день посвящали. Ведь конец всех полевых работ этот день обозначает. За всё, что земля усердным работникам подарила, люди благодарили в этот день. Хм. Как поменялось-то всё? Да мне всё равно. Что ли ещё будет? Теперь благодаря тебе и Варе будет такое? Такое? Какое колтысь? Да отличное, замечательное. Просто всё великолепно у нас будет. Колтысь. Уж и не надеялся вас когда-нибудь встретить. Но очень хотелось сказать вам. И вот сейчас это могу сделать. Благодарю вас, Колтысь, Эква. за то, что изменили мою судьбу. И тебе спасибо, Артем. Я целую вечность искала именно тебя. А теперь прощай. Еще увидимся. Еще увидимся. Колты секва незаметно для всех исчезла. Артем вгляделся в лица людей, стоящих в храме. Сплошь изможденность и печаль, а в иных и подавно боль застыла. Нет места радости среди толкотни эмоций. Но подходит такой, нагруженный печалями своими прихожанин, причаститься святых тайн, и лик осветляется, радость наполняет душу. Отходит человек уже радостный, забывший о терзавших душу переживаниях, а душа благостная, светлая. Она ликует, потому что ворвалась в нее благодать наконец-то. Но Артем не стал подходить к чаше со святыми дарами. Душа и так была заполнена светом радости, что приоткрыл ему краешек истины. Еще раз глянул он вверх, где сквозь окна в куполе храма лился яркий солнечный свет. Перекрестился, широко улыбнулся этим лучам. «Раднись!» — вдруг он вспомнил старославянское обозначение радости. Эти солнечные лучики дают радость, а с ней в душу вливается благодать. От этих мыслей стало так просто и чисто. Душа Артёма вновь заискрилась ровным ярким светом, как тогда, когда он увидел её рождение. И причиной рождения была любовь. Солнце и любовь едины. Благодаря им рождается жизнь, которую поддерживает радость и благодать. Как лёгкое облачко, выплыл он из храма, не замечая ничего и никого вокруг. На крыльце повернулся лицом ко входу, перекрестился и поклонился. Он был благодарен этому дому Бога, ибо здесь он прикоснулся к истине и к нему. Поплыл дальше, за храмовую изгородь, за асфальтовую площадку для автомобилей. Зачахлые придорожные кустики дальше в поле, где шуршала разноцветная осенняя котерьма, растворяясь в ласковом и нежном солнечном свете.